Глава 11 Стоял уже март на дворе, а политрук Дружинин жил еще февралем. Помещался он в большой брезентовой палатке, из них состоял полевой госпиталь, развернутый внутри гигантского мешка, в котором все еще напористо и грузно ворочалась армия Клыкова, ударяя посильными всплесками по всем сторонам обороны немцев. Посеченные осколками ноги постепенно заживали, С них гипс уже сняли, рана в правом боку беспокоила меньше, и сердце Толя уже не йокало, когда он видел хирурга, тот сказал ему сразу после операции. «Тебе, браток, повезло. Валенки спасли и глубокий снег, осколки потеряли силу. Иначе б кости ног так раздробило, что пришлось бы одну резать выше стопы, а другую выше колена». Жутко стало Дружинину от подобных слов Да еще припомнил он, как хотел тогда сунуться в ту яму, где укрылся расчет. Но пока перевязывал командира взвода, замешкался, дождался жуткой сцены, когда на его глазах прямое попадание тяжелой мины разметало в клочья сгрудившихся вместе артиллеристов. А ведь он только что сам собирался спрятаться с ними. «А все потому, что не оставил в беде того лейтенанта», – подумал Анатолий. «Военный же случай, который здесь на фронте за место Бога, не оставил меня» удержал на пороге. Пока Дружилин был в строю, то не особенно задумывался над причинами личного везения, не до праздных размышлений, когда воевать приходится без передышки, да и перенапряженная в боевых условиях психика защищает себя от срыва тем, что отключает, блокирует аналитические цели, приучает людей к фатализму, осознанной возможности печального исхода и одновременно отстраняет человека от душевных сомнений. Фронтовик интуитивно соображает, участи его они не облегчат, а к добру самокопания не приведут, уж точно. А вот когда выпадает счастливое жребие получить не слишком увечную рану и на законном основании оказаться ран больным, тот вот и простор для разных диковинных размышлений. Порой и запретный вопрос возникает, может быть, есть некто, кто в последний момент и решает совать дружинину голову под немецкую мину, или воздержаться покамест. Думать так политруку не положено, и Дружинин опровергал себя доводами вполне материалистическими, ведь он любые проявления жизни воспринимал с классовых позиций. В конце концов Анатолий вывел формулу, по которой получалось, если человек честно выполняет воинский долг на фронте, у него больше шансов уцелеть. Это положение хорошо стыковалось и с новым статусом Дружинина, и с его убеждением в боевом опыте политрука – И тогда он перестал вспоминать ту страшную яму, больше думал о живых ребятах, с которыми встречался уже в новой должности комсорга дивизиона. Теперь Дружинин не был привязан к расчету, он кочевал с одной огневой позиции на другую, разговаривал с артиллеристами, разносил новости, подбадривал, делился с новичками тем, что успел постичь в эту военную зиму. На позицию сержанта Русанова политрук пришел с лейтенантом Смирновым, командиром взвода. Они сели на станину орудия и молча наблюдали, как расчет ломами и кирками долбил мерзлую почву, готовил яму под землянку. «Не перестарайтесь», – сказал Смирнов бойцам, – «помните, под нами болото. В соседней батарее рыли вот так, уже все готово было, и вдруг вода. Труд коту под хвост». «Еще немного и закончим», – отозвался Русанов, несмотря на крепкий мороз, сбросивший черный полушубок. Смирнов полголосу рассказывал политруку – Сегодня ночью вместе с пехотой атаковали немцев и продвинулись на какую-то сотню метров, не больше. Противник открыл сильный минометный артиллерийский огонь, атака захлебнулась. «Вот и окапываемся», – сплюнул в сердцах лейтенант. «И так каждую ночь, атака, еще сто метров наши, потом весь день долбим землю, оборудуем новую позицию. Бойцы из сил выбились, особенно вон те, Проценко и Абаев, ребята днями прибыли из Мецанбата». «Что-то не припомни их», — заметил Дружинин. «Так они и не артиллеристы вовсе. Пехтура и снова туда просятся. К нам ведь никто не хочет идти служить. Недаром сорокопятку зовут прощая Родина». Нелегкое дело воевать при нашей пушке. В пехоте известное дело легче», — согласился политрук. «На поле боя там ты сам себе хозяин». А затихла стрельба, ровик выкопал, хвойных веток набросал и лежи, дави комарика, пока старшина горячую пищу не организует. А у нас с тобой командир техника, об ней надо по первостях думать. И про людей не забывать, – осторожно возразил Смирнов. И про них тоже, – согласился Анатолий. Он вспомнил недавно прочитанную передовую во фронтовой газете и добавил. Люди – они главный материал войны. Командир взвода вздохнул. Помрачнели в последнее время, – сказал лейтенант Смирнов, и дружинник понял, что говорит он об артиллеристах. Угрюмы и молчат. Устали, конечно, понимаю. Объяви перекур, попросил Дружинин, потолкуем с народом. В новом качестве Анатолий уже проявлялся. Арт-расчет на политическом, так сказать, счету не первый у него. Поначалу дружинин опасался, не пойдет разговор, не обучался комиссарской работе, потом как-то даже и не подумал о том, что совершил для себя психологическое открытие, определил, надо быть попросту самим собой а такого еще вчерашнего бывалого сержанта, недавнего командира орудийного расчета, артиллеристы примут, поверят ему и как политруку. Это ж так естественно и понятно. «Кисловатый видок у вас, боги войны», покачал головой Анатолий, щедро пустив по кругу кисец с махоркой. «А ведь гвардейцы, звание обязывает, или как?» Бойцы промолчали, и Дружинин интуитивно сообразил. «Взводный прав, ребята дошли до ручки». Рослый Гриша Вострецов ответил, наконец, не поворачивая головы. «Ганс, падла, всех одинаково чекрыжит. И гвардейцев, и таких на вроде меня, допустим». «Понятное дело», — подхватил политрук. «Понятное дело», — подхватил политрук. «По твоему виду, браток, сразу не скажешь, что ты не из таких. Грустно смотришь, артиллерист». Бойцы улыбнулись, а Щуплый Проценко сказал. «Неделю назад гарно плясал, А сейчас пороху вьем тютю» на чуток ядрень-фень. Стало быть, горбуз в его щелочку. Письмо получил из дому. сыну Гриша Гриши родился, — пояснил командир орудия. «Как назвали-то?» — приветливо спросил политрук. «Гришаний», — сказал Вострецов, невольно расслабляясь. Тень улыбки возникла на его изнуренном, почерневшем на морозном воздухе лице. «В мою, значит, честь». «Уважили тебя, гвардейц», — подчеркнул Дружинин. «Это хорошо». Значит, домашние твои только о тебе и думают. Воюет наш кормилец, защитник Отечества, красноармеец-вострецов. О том и сыну Григорию промеж колыбельных песенок толкуют. А куда сейчас рвется с боями его храбрый отец? Почему терпит муку небывалую, лишения всякие, холод собачий? Не говоря уж о фашистских снарядах и бомбах. Пробивается Гриша-вострецов вместе с товарищами к Ленинграду где советская власть народилась, свершилась по плану товарища Ленина Октябрьская революция. Сейчас там полно ребятишек и женщин, голодают они страшно, потому как немцы окружили город и никакого подвоза продуктов нет. Да, трудно тебе, Вострецов, всем нам трудно, но ведь мы гвардейцы Красной Армии, мужики, наконец. Кому, если не нам выдюжить в этих болотах? Ведь это мы целую прорву немецких войск на себя оттянули, Им сейчас не до Ленинграда. Надо нас остановить. Только хрен им с кисточкой. Во всякие видимые и невидимые места. Поднажмем еще. Выйдем к дороге чудово любань Отрежем немцев от Питера. А там и в город прорвемся. У Зимнего дворца всем расчетом сфотографируемся. Карточку вострецов домой отправишь. Пусть родня знает. И Гриша Ленинград освободил. А к Новому году в Берлине будем. Так нас, ребята, нарком обороны, товарищ Сталин нацеливает. Кончится война, подрастет твой сынок, и повезешь ты его, Вострецов, Ленинград. Будешь водить по улицам и показывать, какую красоту души нашей русской от супостата защитил. А юный Вострецов скажет, ну и молодец ты, папаня, что не дал врагу столь знаменитый город в обиду. Такое от сына услышать, да за это же еще больше можно вытерпеть. Верно я говорю». «Бойцы!» Артиллеристы одобрительно заворчали. Лейтенант Смирнов удивленно смотрел на Дружинина, не ожидал от бывшего сержанта подобного красноречия. Гриша Вострецов почувствовал вдруг, как заслезились у него глаза. Морозом, видно, прижало или махорочный дым повлиял. «И еще новость!» – дожимал, воодушевляясь политрук. «Наши войска перешли в наступление под Старой Русой, Это юго-западнее Новгорода. У соседей та же задача – разгромить оккупантов у Ленинграда. Вторая ударная армия, в которую входит наш родной дивизион, дерется уже в 15 километрах от Любани. Навстречу нам пробиваются части Ленинградского фронта. Еще поднажать, и наше дело правое, мы победим». «Это верно, что Гитлер поклялся задушить Ленинград голодом?» – спросил Проценко. «Правда», – ответил Дружинин, – «болтал он на подобном изуверстве». И скрывать не стану, там действительно люди голодают. И помирают многие. Только продолжают драться. Танки нам делают, боеприпасы готовят. А Геббельс хвастал, у ганцев уже есть пригласительные билеты на банкет в ресторане «Астория». Это значит по случаю взятия Ленинграда. Его сначала взять надо, подал голос Абаев, который просился в пехоту. А вот ты и не дашь гадам попьянствовать в «Астории», подхватил Анатолий. И будешь участвовать в параде, когда освободим город? Проедешь по Невскому проспекту вместе со славной сорокопяткой? Или снова будешь отпрашиваться в пехоту? Ладно уж, с вами довоюю», – махнул рукой Абаев. Красноармейцы рассмеялись, а сержант Русанов уловил момент, как самый подходящий, поднялся и крикнул «Кончай перекур! Подолбим еще бойцы, достанем крышу излаживать!» И тут с первого края немцев донеслась музыка, все прислушались, «Так это ж про Катюшу!» – воскликнул Русанов. «Вот стервицы, Давай-давай, гвардейцы! разбирая шансовый инструмент!» «Толику стало интересно. Надо глянуть, что там у них немцев творится!» Подумал он и с биноклем в руках покинул позицию, потом отполз вправо, стал наблюдать за передним краем противника. Тут его и выследил снайпер. Засек, наверное, по солнечным зайчикам, прыгнувшим к нему от оптических стекол стрелял ганс мастерски прямо Дружинину в лицо, да еще и разрывной пулей. Но спасла политрука небольшая березка, что росла прямо перед ним. Пуля угодила в ее ствол и разорвалась. Дерево будто сбрило невидимая коса. Березка ткнулась в снег, мелкие осколки ударили в шапку политрука и стекла бинокля. Дружинин метнулся назад к расчету, крикнул «Берегись, ребята! Снайпер в нас метит, падла!» Застучал крупнокалиберный пулемет у немцев. «Врежь его осколочным, Русанов!» – распорядился лейтенант Смирнов. «Сорокопятка» ударила беглым огнем, и пулемет замолчал. Но возникла стрельба из винтовок и автоматов с обеих сторон. Потом она разом вдруг оборвалась, наступила необъяснимая тревожная гнетущая тишина, которая бывает порой страшнее яростной пальбы. Недоброе предчувствие защемило дружинину сердце. Видно, то же самое испытал командир взвода. «Сменить огневую позицию», – приказал он Русанову, а сам достал карту и стал прикидывать обстановку. Анатолий стоял рядом, искоса поглядывая на засуетившийся расчет. Опытный орудиец он сразу подметил. Действия артиллеристов не слажены, приемы плохо отработаны, людям надо еще притираться друг к другу. Сырые они, боги войны». Так себе боженята, новорожденные. Заметил это и лейтенант Смирнов. «Поживее!» – крикнул он. А сержант Русанов бессильно матерился, видя, как бывшие пехотинцы Проценко и Абаев неумело чухаются у орудия, мешая остальным артиллеристам. Вдруг над их головами змеино прошипели мины и разорвались за спинами в лесу. «Сменить позицию!» – скорее для очистки совести крикнул Смирнов. Ясно было, что перебраться на новое место орудия не успеет. Минометная батарея пришельцев дала второй залп, разрывы пришлись на пространство между сорокопяткой и передним краем противника. Засекли огневую! крикнул дружинин. Взяли в вилку, всем укрыться! Анатолий почувствовал, как толкнуло нечто. Он резко повернулся, на него валился командир взвода. Умираю, политрук! прошептал Смирнов, держась за разорванный на животе полушубок. Дружинин подхватил лейтенанта на руки, вынес за снежный вал позиций, распахнул полушубок и увидел рану, откуда вытекала кровь и жидкая кашица, непереваренной еще пищи. Едва Анатолий стал перевязывать командира взвода, как в немецком тылу снова ахнули минометы. Артиллеристы катили орудия на запасную позицию, но сделать это надо было пораньше когда немецкие мины в третий раз понеслись к пушкарям, и каждый почуял, теперь обязательно накроют позицию. Инстинкт диктовал им только одно – укрытие. Сержант Русанов крикнул пронзительно «Ложись!» И тут бы им всем попадать у сорокопятки, но очень уж ненадежной защитой казалась небольшая пушченка. А тут яма для землянки, какой не есть углубление, нора, убежище привычное для древних человеческих чувств. Туда и метнулись гвардейцы и бывшие пехотинцы Абаев и Проценко, и Гриша Вострецов последним прыгнул и накрыл их сверху сержант Русанов. А политрук Дружинин дернулся было тоже, да вспомнил, что раненый Смирнов у него под руками и перевязку лейтенанту он не завершил. Кто и остался на посту, так это наводчик Петр Бурляев, Он считался дежурным в расчете и потому ни при каких обстоятельствах не имел права покидать оружие. Упал, распластался у станины. Замер. А мины летели и летели. Никто не знал, кому какая предназначена судьбой, но каждый верил. Пронесет. На войне без такой веры в первом же бою при первом артобстреле или бомбежке сойдешь с ума. Бывало исходили. Но случаи подобные считались нетипичными, их стыдились, числили как несвойственную нашему духу слабость, и потому замалчивали. И то сказать, если человек не погибал в первый день пребывания на передовой, то делалось ему куда легче. Страх смерти хотя и оставался, но становился не таким уж личностным, приобретал абстрактный, относительный характер, переносился из глубин собственного «я» на безликое, неперсонифицированное «кто-то другой». На этот раз военный жребий безжалостно указал на тех, кто укрылся в яме. Тяжелая мина угодила прямо в ее середину. Раздался взрыв. То, что было еще мгновение назад четырьмя гвардейцами, стало черной воронкой. Вонючий дым, едко пахнущий чесноком, окутал братскую могилу. На желтый снег шмякались поднятые в воздух куски человеческого мяса и окровавленные о шинели, шинелей, валенок, гимнастерок и нательного белья. Одна из мин разорвалась у снежного вала, за которым Дружинин перевязывал командира взвода. Осколки прошли снежную защиту и вонзились в ноги политрука. Лейтенант Смирнов тоже от нее получил. Осколок пробил ему шапку-ушанку, зацепил голову. А вот наводчик Петр Бурляев не пострадал. Когда политрук, превозмогая боль, приподнялся над валом, он увидел наводчика. Бурляев стоял на коленях, у края зловещей воронки, опустив голову и комкая руками шапку. Послышался лай собак. Приближалась санитарная упряжка.